Глава 29. 28 апреля 1983 года. Сюзанна оглядела комнату для отдыха в грузоперевозках Вебстера. Стены были выкрашены уродливой зелёной краской, рядом с бойлером висел календарь, с которого зазывно улыбалась мисс Декабрь в форме медсестры. В раковине валялись грязные чашки. На столе лежали стопки автомобильных журналов. «Пойду, посмотрю, вернулся ли Шон. Наливайте чай», — сказала молодая секретарша. «В холодильнике молоко есть». «Спасибо». Она сидела, ждала и слушала шум грузовиков и мужские голоса со двора. Через несколько минут вошёл мужчина средних лет с тонкими рыжеватыми волосами. Сюзанна представилась. Он кратко пожал ей руку. Его ладонь была мягкой и влажной. «Зачем я вам понадобился?» — спросил водитель, которого звали Шон Маллиган. «Хочу расспросить вас об одной девушке, которую вы, возможно, подвозили год назад. Она ехала автостопом». «А, тогда ладно. Я-то думал, вы из соцслужбы». «Нет». «Ну, слава богу». А то я задолжал по алиментам». Он смущённо улыбнулся и глянул через плечо на открытую дверь. «Вообще-то нам нельзя брать автостопщиков. Политика фирмы». Сюзанна слышала, как секретарша с кем-то говорит по телефону. «Не хочу, чтобы из-за меня у вас были неприятности, мистер Маллиган. Я пытаюсь найти пропавшую девушку». «Она сбежала из дома?» «Не совсем». Её зовут Кэтрин. Она моя племянница. Ясно. Он закрыл дверь. Они сели за стол напротив друг друга. Я иногда беру автостопщиков. Знаете, для компании. Скучно просто так кататься. А мне нравится слушать, как люди рассказывают про свою жизнь. Туристы часто попадаются. Откуда только к нам не приезжают. «Думаю, это было в марте или апреле прошлого года. Вы высадили её за кафе в хакетике. Если это были вы, конечно». Он кивнул. «Я там всегда паркуюсь, когда останавливаюсь передохнуть». Сюзанна показала ему фото. «Фото старое. В прошлом году ей должно было исполниться 16». Водитель достал из кармана очки для чтения и внимательно изучил фотографию. «Да, кажется, я её видел», — Сюзанна удивилась. Она почему-то не сомневалась, что водитель скажет, «та автостопщица совсем не похожа на Кэтрин». «Эту девушку вы подвозили?» «Погодите, она же не сказала, что я к ней приставал». «Ничего такого?» «Нет». «Не в этом дело?» «Нет, что вы, нет!» «Потому что, если она так сказала, знаете, она всё врет!» «Нет, мистер Маллиган, просто эта девушка пропала. Я хочу её найти, только и всего!» Шон Маллиган медленно кивнул. Сюзанна показала ему ещё несколько фотографий. В основном увеличенные вырезки из групповых фото, семейных и классных, зернистые и нечёткие. А поновее нет ничего? Нет, извините, к сожалению. Сложно точно сказать. Если это та же девушка, она очень изменилась. Я её не трогал, клянусь. Я просто хочу её найти. Ясно. Можете сказать, где именно её подобрали? Она стояла на мосту Блэк Уотер Крик. На трассе к северу от Хаста. «Там глушь, ничего вокруг нет. А она просто там стояла со старой армейской торбой и ребёнком, примотанным к спине, такой штукой». Сюзанна достала блокнот и записала название места. «Блэк Уотер Крик». «Помните, в какое время дня это было?» «Рано, часов в восемь, может, полдевятого утра. Она не голосовала, как автостопщики». «Но вы всё равно остановились?» Он пожал плечами. «Там вокруг ничего нет, а она была с малышом. Сначала я проехал мимо, но тут же пожалел и остановился. Решил, что в таком месте нечего делать, кроме как ждать, пока тебя кто-нибудь подвезёт, понимаете?» «И что она сделала, когда вы остановились?» «Постояла ещё немного на дороге, поглядела на фургон». Я видел её в боковом зеркале. Потом пошла мне навстречу. Я потянулся, открыл пассажирскую дверь. «И она залезла в фургон?» «Нет, сперва отвязала ребёнка. Кажется, она немного нервничала». «Молодая женщина, одна, большой фургон, незнакомый мужчина». «Ну да, наверное». «Какой она вам показалась? Первое впечатление». «Не знаю. Странной, наверное. На ней была мужская рабочая одежда годов 1950-х. Волосы запутались так, будто она никогда не причесывалась. Она была не накрашена, это точно. Ни одна из моих дочерей в жизни не вышла бы на улицу в таком виде». «А волосы какого цвета?» «Тёмные, как у этой девочки». Он помахал фотографии в руке. На самом деле, из-за цвета волос и кожи я сперва решил, что она Маори. У неё была тёмная кожа? Да, но, возможно, она просто много бывала на солнце. А потом? Что было потом? Она не хотела оставлять ребёнка сзади и посадила его на колени. Знаю, это запрещено, но она пристегнула себя и малыша одним ремнём, И я решил, ладно, пусть едут. Всё равно на этом участке трассы дорожную полицию днём с огнём не сыщешь. «О чём вы говорили?» «Даже не помню. Кажется, я спросил её, хочет ли она, чтобы я подвёз её до Хакитики. Она ответила, да, пожалуйста. Помню, она была очень вежлива. А не заметили, что она говорила с английским акцентом, Вроде как я. Нет, у неё вообще не было акцента. Что ещё обсуждали? Да ничего особенного, я не настаивал. Знаете, некоторые любят просто посидеть в тишине. У нас свободная страна. Она представилась? Кажется, нет, не припоминаю. Точно? Простите, трудно вспомнить, целый год прошёл. «Ещё что-нибудь?» «Я дал ей кранчи». «Что это?» Он удивлённо взглянул на неё. «Кранчи! Батончик с шоколадом и хрустящей карамелью в золотой фольге». «Ах, точно! Видела такие на заправке!» «У меня всегда парочка с собой в бардачке». Она сказала, что никогда такой не пробовала. И я решил, что она шутит». Она съела и с малышом поделилась. Тот весь измазался, а она облизала ему ручки. Не слишком гигиенично, как по мне. «Думаете, это был её ребёнок?» «Ну да, а почему нет?» «Не слишком она была мала для детей». «Моя жена первого родила в 19 Ещё Шон Маллиган вспомнил, что у девушки на пальце была татуировка. Сюзанна дала ему блокнот, и он зарисовал её на чистой странице. Ему показалось, будто под рукавом на тыльной стороне запястья у неё была ещё одна, но точно он не разглядел. Малыш уснул. Всю дорогу девушка смотрела в окно. Он довёз её до Хакитики два с половиной часа. Перед тем, как уйти, она пыталась дать ему денег, выглядела при этом слегка виноватой. «Вы взяли?» Она сказала, что не хочет быть никому должна. Всё повторяла и повторяла, довольно настойчиво. Он поёжился на стуле. В конце концов, я взял 40 баксов, чтобы её не расстраивать. «А она не говорила, куда потом поедет? Что будет делать?» «Нет, только очень вежливо меня поблагодарила и пошла в сторону главной улицы. Больше я её не видел». Тем вечером Сюзанна сидела на кровати в комнате мотеля, подперев спину подушкой, и потягивала белое вино. Рядом на кровати она разложила карту. Мост Блэк Уотер Крик несколько раз обвела красной ручкой. В маленькой ванной с душевой насадки капала вода. Она закрыла дверь, но всё равно было слышно. Шторы на окнах были открыты. На стенах бликовали фары проезжавших автомобилей. Сюзанне не верилось, что девушка с ребёнком и Кэтрин — одно лицо. Видимо, они просто похожи. Если поставить рядом эту автостопщицу и её племянницу, сходство наверняка будет ничтожным. Тот же цвет волос, одинаковая форма лица, возможно, и того меньше. До исчезновения Джулии и её семьи Сюзанна считала, что люди, в том числе она сама, Похоже на камеры, фиксирующие реальность с разных ракурсов. Теперь она знала, что воспоминания ненадёжны. Они формируются и складываются из предположений и убеждений и основаны на том, что человек рассчитывал и хотел увидеть. У воспоминаний и незыблемых фактов редко имелось что-то общее. Она встала, налила второй бокал вина, и уставилась на почти пустую парковку. Девушка, стоявшая на обочине у моста Блэк Уотер Крик, скорее всего, была местной, с побережья, путешествовала на машине с приятелем, а может, с родителями, потом поссорилась с ними. Из-за чего? Неважно. Мало ли, из-за чего люди ссорятся. Водитель остановился, она разозлилась, выпрыгнула из машины с ребёнком, водитель уехал. Возможно, хотел вернуться, когда все остынут. А может и нет. Как бы то ни было, вскоре появился Шон на своем фургоне. Сюзанна взяла бокал и вышла за дверь. Лампочка над дверью не работала, но на соседнюю слетелись мотыльки. Они были большие, и она слышала, как они со стуком ударяются о горячее стекло. Прислушалась к хлопанью крыльев, как будто рядом кто-то играл в пинг-понг. Пора заканчивать. Никто не сможет упрекнуть её, что она подвела Джулию, что недостаточно старалась. Она сделала всё возможное. Но прежде чем она навсегда уедет с западного побережья, надо расследовать эту призрачную ниточку. Хотя ей этого совсем не хотелось. Ближайший к Блэк Уотер Крик городок назывался Россвилл, Она расспросила о нём менеджером отеля, когда заселялась. «Там живут только дикари», — угрюмо ответил тот. «Сквоттеры в основном. Люди, незаконно занимающие свободные земли». Сюзанна не сомневалась, что ничего путного из поездки в Росвилл не выйдет, но всё равно решила съездить. Надо было убедиться.